«Противоположность кино?» — восклицает Сюзанна, заливаясь колокольчиком. «Это еще что такое?» «Может быть, он сам вам это и продемонстрирует. По моим представлениям, он должен быть в Париже в ближайшее время». «Может быть, по моим представлениям, в ближайшее время». Неуверенные фразы разобщенных семей. Всем опять стало бы неловко, если бы в этот момент не распахнулась вдруг дверь детской. «Сюзанна, можно мы все будем спать в зебре вместе с Климаном?» — спрашивает Джереми, указывая на выстроившихся за ним шеренгу братьев и сестер. «Чтобы сжиться со сценой, понимаешь? Это облегчило бы пространственное воплощение». «Облегчить пространственное воплощение? Сжиться со сценой? Вот и пожалуйста». Этот умник еще ни строчки своей пьесы не написал, а выраженец уже по полной форме. Тут его Сюзанна и поймала. «Лично я не против облегчить тебе пространственное воплощение, Жереми, но мне кажется, что разрешение на то, чтобы житься со сценой, надо спрашивать не у меня». Жереми смотрит на меня. Я смотрю на Жереми. Жереми настаивает. «Я не сдаюсь». Тогда он смекнул, поворачивается к маме, а она и говорит. «Спать в зебре, чтобы вам лучше подготовить свой спектакль? Если вы не помешаете Сюзанне, то, думаю, это прекрасная мысль». Вот так, несколькими словами, произнесенными за ужином, к которому она так и не притронулась, мама отстраняется от всей своей семьи, решая жить в одиночестве в доме своего племени, в тоске по своей последней любви, о которой она нам никогда Ничего не скажет. Я ищу взгляд Терезы. Она же избегает смотреть мне в глаза. Я думаю о маме. Потом о Кларе. Пока могу слезами обливаться. Клара учила это наизусть несколько лет назад, готовясь к устному экзамену по французскому. Пока могу слезами обливаться. Луиза Лабе. Строки из сонета французской поэтессы 16 века Луиза Лабе цитируются в переводе Гордона. Что же там дальше? Пока могу, пока могу, каждая строка из ее собственной песни о любви. Пока могу слезами обливаться, о радости минувшей сожалеть. Да, да-да. И дальше, дальше-то что, память дырявая, катраны заканчивались десятисложным стихом. Я не хочу найти в земле покой. В добрый час, мама. К счастью.